Глава, 56 бис. О браке. Верность женщин в браке без любви – вероятная вещь, противоестественная. Бесспорно, что любящий человек не находит вкуса ни в чем, кроме воды из любимого источника. В таком случае верность естественна. Однако в браке без любви через два года вода из этого источника становится горькой. В природе человека всегда испытывать потребность в воде. Моральные устои порой побеждают природу, но лишь тогда, когда ее можно победить одномоментно. Индийская вдова, которая сжигает себя 21 октября 1821 года после смерти ненавистного ей старого мужа, или европейская девушка, которая варварски убивает недавно рожденного ею нежного младенца. Не будь высоких монастырских стен, все монахи не сбежали бы. Такого противоестественного положения вещей уже пытались добиться с помощью страха перед адом и религиозных чувств. Пример Испании и Италии показывает, насколько плохо это удалось. Во Франции хотели добиться этого с помощью общественного мнения, оказавшегося единственной плотиной, способной устоять. Но построили ее скверно. Нелепо говорить молодой девушке вы будете верны выбранному вами супругу, а затем насильно выдавать ее замуж за скучного старика. Когда дело касается женского образования, у нас все комично даже в мелочах. Например, в 1820 году при правлении тех самых аристократов, которые запретили развод, министерство отправляет в город Лан, бюст и статую Габриэль Дестре. Статуя должна быть установлена на городской площади, очевидно, с целью привить молодым девушкам любовь к бурбонам и побудить их в случае чего нибудь жестокими с любезными королями и дать жизнь новым отпрыскам этого прославленного семейства». но с другой стороны тоже министерство отказывает городу Лану в установке бюста маршала Серюрье, храброго человека, который не был дамским угодником и, кроме того, начал свою карьеру простым солдатом. Речь генерала Фуа, курьер, от 17 июня 1820 года. Дюлор в своей любопытной «Истории Парижа» статья «Любовное похождение» Генриха IV. «Но молодые девушки с удовольствием выходят замуж». Дело в том, что при нынешней принудительной системе воспитания рабство в доме матери невыносимо скучно. Кроме того, им не хватает образования. В конце концов, таков закон природы. Есть только один способ добиться от женщин большей верности в браке – дать свободу молодым девушкам и право на развод женатым людям. В первом браке женщина всегда теряет лучшие дни своей молодости, а при разводе дает глупцам повод злословить на ее счет. Молодым женщинам, у которых много любовников, развод ни к чему. Женщины в летах, у которых было много любовников, считают, что исправляют свою репутацию, и во Франции всегда преуспевают в этом, демонстрируя крайнюю строгость к ошибкам, которые сами когда-то совершили. Вот и получается, что подавать на развод будет какая-нибудь несчастная добродетельная молодая женщина, влюбленная без памяти, а поносить ее будут женщины, у которых было 50 мужчин.